Глава двадцать В квартиру в Спелло Саша попала только утром. Все события этой ночи перемешались в голове. А сама голова просто раскалывалась. Девушка не сомневалась, что, ко всему прочему, ещё и простудилась под холодным дождём. Полностью промокшая, ночью она никак не могла согреться, хотя печка в полицейской машине была включена на полную мощность. и один из полицейских накинул на неё плед, обнаружившийся в багажнике. Девушку перестало трясти только в полицейском участке в Фолиньо, когда Мауро влил в неё целый стакан итальянского виноградного самогона «Граппе». Изнутри поднялось тепло, Саша икнула и осоловевшим взглядом посмотрела на полицейских, расплывшихся перед глазами. Скорее всего, Граппа была домашнего производства и крепостью явно больше 40 градусов. Через пару минут, сфокусировавшись и перестав дрожать, она уже спокойно и чётко давала пояснения, которые записывали сразу несколько полицейских, отвечала на вопросы помощника прокурора и дежурного судьи. Там же в участке, только в другом кабинете, находилась и Лучана. Инспектор шепнул, что после осмотра врача Женщина отказалась от успокоительного и от присутствия адвоката и с готовностью отвечала на все вопросы. Основные допросы начнутся только завтра. И без адвоката, конечно, не обойтись, но полицейские торопились получить все ответы, пока Лучана соглашалась рассказать все подробно. О состоянии маленького маркиза новостей не было. Пока полицейские вызывали амбуланса, пока машина приехала, Пока его довезли до больницы, в сознание он не приходил. Мауро рассказал Саше, что состояние Клаудио серьезное, два удара тяжелой лопатой по голове причинили ему нешуточные повреждения. Возможно, потребуется операция и прогнозы пока делать рано. Вошедшая враж домоправительница наносила удары с нечеловеческой силой. Саша отвечала на вопросы, подписывала какие-то бумаги, А перед глазами всё время стояла худенькая фигурка в клетчатом пиджаке с галстуком-бабочкой на шее. Ей хотелось бежать в больницу, быть рядом, чем-то помочь. Но в больницу всё равно не пустили бы, и полицейские настаивали, что девушке надо отдохнуть. Она была уверена, что не сможет уснуть. Но как только полицейская машина довезла её до дома, она вошла в комнату, сбросив с себя мокрую одежду, упала на кровать и провалилась в сон. Проснувшись, она долго не могла понять, где находится. Стрелки часов показывали полдень, и комната была залита ярким солнцем. Вчерашнего ливня как не бывало. Саша сглотнула. Странно, но горло не болело, и не было даже намёка на насморк. Удивительно... Промокнув насквозь и проведя всю ночь в мокрой одежде, она не простудилась. Либо итальянская грабпа творит чудеса, либо право утверждения, что в экстремальных ситуациях люди не болеют. Тут она отчетливо вспомнила события прошлой ночи и схватилась за телефон. Прежде всего она хотела узнать, что с Клаудио. В дверь постучали. Саша открыла, в дверях стоял Лука, Комиссар еще не успел войти в комнату, как она бросилась ему на шею и заревела. Ревела долго, оплакивая все события этой ночи и маленького смешного маркиза. Она никак не могла успокоиться, а Лука молчал, обнимая ее за плечи, давая выплакаться. Когда Саша успокоилась, выпила воды и привела себя в порядок, насколько позволяли заплаканные глаза и распухший, покрасневший нос, Лука рассказал, что ему еще ночью позвонил Мауро, и он смог вырваться с работы. Раздав задание подчиненным в дороге по телефону, он ранним утром отправился в Умбрию и через пару часов был в Спелло. Лука сам позвонил в Квистуру. Инспектор Биретто попросил приехать и еще раз уточнить необходимые детали. Аппетита у Саши не было, выпив вместо завтрака кофе... который сварил комиссар, они сразу отправились в Фолиньо. Там девушку ждала радостная новость. Маленький Маркиз пришёл в себя. Врачи заверили, что его жизнь теперь вне опасности, хотя состояние ещё остаётся тяжёлым. Ночью ему была сделана операция, и сейчас Маркиза поместили в палату интенсивной терапии. Визиты врачи пока не разрешили, но главное... Он должен был вскоре пойти на поправку. В этом медики были уверены. «Прости, Александра, но тебе придется еще раз пройти через все это», сказал инспектор. «Повторить все сначала. Теперь для карабинеров. Ведь дела об убийствах девочек и твоей соотечественницы Вероники объединили. Пока ты спала, у нас тут целое сражение произошло. В итоге дело все же отдают нам. Хотя пояснения для карабинеров дать придется». «А почему дела объединяют?» — удивилась Саша. «Ты же еще не знаешь. А ведь ты была права!» мауро вздохнул. но «Ну, кому б такое в голову пришло?» Он слегка смутился. Лучана призналась в убийстве Вероники. «Как это?» Все, что могла сказать ошеломленная девушка, и вскочила, словно собираясь бежать куда-то, но Лука мягко усадил ее обратно в кресло. «Успокойся, все уже закончилось!» «Пожалуй, придется пошептаться с пограничниками, чтобы эту красавицу больше в Италию не впускали», — подмигнул он Маура. «Хватит с нее приключений».